Железнодорожная катастрофа под Уфой 4 июня 1989 года Крупнейшая по числу жертв железнодорожная катастрофа в истории России и СССР произошла в воскресенье 4 июня в 01.14 по местному времени, 3 июня в 23.14 по московскому времени 1989 года на Транссибирской магистрали в Иглинском районе Башкирской АССР и в 11 километрах от города Аши Челябинской области на перегоне Аша-Улу-Телек. Причиной катастрофы стал взрыв облака легких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Западная Сибирь-Урал-Поволжье. В момент взрыва в этом месте находились два встречных пассажирских поезда номер 211 «Новосибирск-Адлер» и номер 212 «Адлер-Новосибирск». Из 1284 человек, находившихся в двух поездах, погибли 645 человек, включая 181 ребенка. 623 человека были ранены. 5 июня 1989 года в стране был объявлен траур по жертвам катастрофы. От искры при торможении в низине прогремел мощнейший объемный взрыв. Мощность взрыва была оценена в 250-300 тонн в тротиловом эквиваленте. Гигантский пожар охватил территорию в 250 гектар. Один из жителей Аши вспоминал. Во втором часу ночи по местному времени со стороны Башкирии взметнулась яркая зарева. Столб огня взлетел вверх на сотни метров, затем докатилась взрывная волна. От грохота в некоторых домах вылетели стекла. Причина катастрофы заключалась в том, что в трубопроводе образовалась узкая щель длиной 1,7 метра. Из-за протечки трубопровода газ скопился в низине в 900 метрах от Транссиба. За три часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе, но операторы, вместо того, чтобы искать причину нештатной ситуации, увеличили подачу газа для восстановления давления, что лишь увеличило утечку пропана, бутана и других легко воспламеняющихся углеводородов. Техническими правилами запрещено транспортировать сжиженный газ под давлением по трубопроводам диаметром свыше 400 мм. Однако при перепрофилировании нефтепроводов продуктопровод об этом забыли. Виновными в катастрофе Верховный суд Башкирии в 1995 году признал строителей трубопровода, прораба передвижной механизированной колонны номер один Фануза Кашапова, его непосредственного начальника главного инженера ПМК-1 Рамиля Уразина и начальника участка Игоря Калачева. Они получили по два года лишения свободы с отсрочкой приговора на год, но были освобождены от наказания по амнистии. Два года с отбыванием наказания в колонии поселений получили начальник генподрядного строю управления Треста Виктор Курочкин и начальник линейной инженерно-технологической службы Черкассы Альметьевского управления магистральных продуктопроводов имени Баевского газоперерабатывающего завода Александр Курбатов. Уголовное дело заместителя начальника ВПО «Союзнефтегазпереработка» Александра Смирнова было прекращено из-за амнистии в связи с 70-летием СССР.